«Белая глина» из романа 2028 «Задолбался я в области белую глину искать!» — кричал Радий Машевуха, пытаясь перекрыть гвалт мастерской. удары зубила, плеск текущей воды, трескотню подвального Вавилона. «Ты же понимаешь, мы не могли лепить из красной или черной глины!» Это какой же русский богатырь получится из черной-то? Маша окинула взглядом подвал. Огромный, как футбольный стадион. На полу лужи с белыми пенными ободками. На потолке угрожающие грязные разводы. Отчаянно несло потом. И знаешь, где белую глину нашли? Маша покачала головой. Стеснялась сказать, что в подвале ей не нравится. В его прикинь! «Там глина такая, ее прям есть можно! Хлебом пахнет, намоленная многими русскими поколениями!» «И мордовскими», — добавила Маша. Она где-то про то читала. «Мордва в русском котле давно переварилась», — сказал Ради. «Давай я тебе все покажу. Тут столько интересных вещей. Пока, правда, все на голом энтузиазме, но московский штаб обещает подкинуть бабосов». «У нас это... ну, православный волшебник. Он пока всего один. Не справляется с объемами. Нужно больше оживлятелей. Чем больше, тем лучше. Когда придут деньги, конвейер нормально заработает. Я в газете из рук в руки объяву дал. Так уже весь телефон оборвали. Маги разные, блин, звонят. Шарлатанов дофига. Надо с каждым встречаться. Способности проверять». Маша сделала два шага и уперлась в щуплого парня, который готовил глину. Между коленями у него была зажата металлическая терка-шинковка. Он доставал из штапеля небольшие глиняные кирпичики и изо всей силы втирал их в шинковку. Из-под той вылезали жирные стружки. Казалось, еще четверть часа такой интенсивной работы, и парень в стружках утонет. Рядом с ним другой щуплый нарезал глиняные куски длинным ржавым ножом. Под с него катился ручьем. Тонкие пластинки он складывал горкой на верстаке. Да, труд мало квалифицированный, но кому-то надо и на галерах. Я и сам на первых порах заготовкой глины занимался. Ради кричал Маше в ухо. Та старалась ступать, чтобы не запачкать светлые кроссы. Метрах в десяти от заготовителей расположилась бригада, которая доводила стружки до консистенции жидкой сметаны. У каждого из них было по цветному пластмассовому ведру, в котором они с помощью искрящих дрелей перемешивали пенную смесь. Поодаль были расставлены ведра с ситами. В них суспензия фильтровалась. Иногда кто-то из... Нофлеров брал в руки ведро и, покачивая его влево-вправо, пособлял суспензии просочиться сквозь фильтр. «К чему такая сложная технология?» — спросила Маша. «Фильтрация, культивация, охуевация!» Радей сделал большие глаза. «Не врубаешься ты, Машка!» «Мы сначала тоже не врубались». Накопаем во дворе глины, налепим чучел и ждем, что они у нас через день высохнут и забегают. И что? А то трещинами шли, разваливались на куски. Приходишь утром, а вместо целого руки, ноги, голова, да жалкий цилиндр тельца. А присмотришься, шевелятся и руки, и ноги. Едва заметно, но шевелятся, типа судорог. Ну, помнишь, в детстве... «У паучка тонкую ножку оторвешь, она еще дергается. Вот и тут так. Я, когда первый раз увидел, чуть не посидел. Дик страшно!» Маша попросилась на воздух. Радись загородил проход. Машк, не отпущу, пока все не покажу!» «Радя, зачем это все?» «Как зачем?» «Сейчас столько работы в стране происходит, что много верных людей понадобится!» Ты погляди, вокруг одни враги, в телевизоре, в банках, писатели эти, художники, америкосовские хлуи, блядь. Разве у тебя мало единомышленников среди живых людей? Не жалуюсь, приходит народ. Ролевиков, опять же, много. Но у живых всегда много вопросов. А их при себе держат. Пойдем, я тебе еще самое прикольное не показал. Они прошли мимо ребят, которые осушали суспензию в огромных термосах с подогревом. Прошли мимо тех, кто раскладывал пластичную массу по пластиковым пакетам. Прошли мимо контролёров, которые ставили специальные клейма на глиняных шматах. Клейменные куски передавали на конвейер, обракованные заворачивали обратно. Им предстояло заново пройти весь подготовительный цикл. Центр подвала занимал круглый стол за ним потели два накачанных молодца, мальчики глины. Первый в майке алкоголички. Раскатывал по широкой деревянной доске жирный глиняный валик. А когда тот становился не толще батона вареной колбасы, он разрывал его со зверской гримасой на две части, движением, похожим на выкручивание половой тряпки, и с размаха бросал комки на доску. Вновь скатывал И гримасничая рвал надвое Второй верзило С бритыми висками Держал шмат глины в левой ладони И бил по нему кулаком Правой Глина чавкала от боли Плюясь белой сукровицей Воздух из глины выгоняют Объяснил Ради. Он похлопал одного качка по плечу Тот кивнул Прищурив глаз и расслабив щеки Так он улыбался Ради подтолкнул Машу к дальнему углу подвала. Там был установлен гончарный круг, и на нем два безликих мастера лепили человеческие заготовки — тельца, шею и голову. На мокрых тряпках лежали глиняные конечности. Маша пересчитала на одной руке пальцы. Вышло четыре. Она указала на это радио. Тот поднял бракованную руку и брезгливо бросил в грязную ванну. Туда сваливали дефектные обрубки. Трехглазая голова там двигала веками. «Да, кстати, можешь сама попробовать лицо вылепить. У меня вот таланта художественного нет. Уроды одни выходят. А ты ведь хорошо рисуешь». Маша пыталась отнекиваться. «Да ладно тебе, вот хватай стело». Ради поднял с пола костяную лопатку, напоминающую по форме скальпель. Маша неохотно взяла инструмент. «Эй, Гвиндер, выдай Маше болванку, она лицо вылепит». Гвиндер был один из безликих. Он указал на истукана, стоящего напротив работающего вентилятора. «Как говорится, не боги горшки», — произнес Радий. Маша подошла к истукану, подсохшему, но еще податливому. Осмотрела с разных сторон, Радий мимикой показал. «Давай!» Она вхватила голову и неловко обозначила лопаткой брови и губы. «А нос где взять?» — обернулась она к радию. Тот кивнул на высокую жестяную банку, полную глиняных носов, ушей и глаз. «Ты тут пока поэкспериментируй, а я с волшебником перетру». И он направился к ширме. За ней выселись четырехъярусные нары, на которых сохли глиняные кадавры. Маша зачерпнула из банки несколько носов и стала примерять. Остановилась на нагурносом. Приставила. Попыталась замазать края, чтобы нос держался. Но тот отваливался. Гвиндер, заметив Машину неуклюжесть, подошел. Показал, как накладывать по периметру носа тонкую глиняную полоску. Маша повторила операцию. Носопырка заняла положенное место. Девушке показалось, что болван ноздрями втянул в себя воздух, и она слегка отшатнулась. «Нет, не может такого быть!» успокоила она себя и занялась ушами. Взгляд ее упал на другую жестяную банку. Та была полна глиняных пенисов. Волшебник опустился на колени возле лежавшего на деревянном поддоне болвана, плавным, несколько театральным движением руки – Он приподнял его веки. Тусклые зрачки были неподвижны. Реакции на свет не последовало. Оживлятель попытался нащупать пульс, но тщетно. «Зачем он это делает?» — тихо спросила Маша. «Ясно же, что истукан дохлый. Он бы еще из зеркала к ноздрям поднес». Ради пожал плечами. «Мол, если делает так, значит, нужно». Волшебник поднял глаза на Радия и протянул руку, будто что-то прося а, -а, -а Радий стукнул себя по лбу и полез в пластиковый пакет. Достал банку с желтой жидкостью. «На, свежая! От того, что Берлин брал!» Волшебник протянул свои ладони. «Лей!» Радий тонкой струйкой стал лить мочу на его ладони. Окропив руки и шею, волшебник присел на корточки и продолжил работу. Он пристально вглядывался в истукана. Словно хотел пронзить его взглядом насквозь. Лицо его то и дело искажалось страшными гримасами. Корча рожи, он гладил грудь болвана, гладил его бедра. Замерев, он зашептал слова молитвы. До Маши донеслось. «Отец, создатель всего сущего, вложи в меня знания об оживлении глины. Помоги, мой отец!» познать глубину божественной грамоты. Прилюдно благодарю тебя, наш единый бог». Оживлятель встал и принялся приплясывать около истукана, высоко поднимая колени. От его топота вибрировал бетонный пол. Волна вибраций передавалась тем, кто был рядом. Маше показалось, что стена напротив пошла морщинками. Волшебник впал в транс. Он садился на корточки и прыгал перед болваном по лягушачьи, наклонялся к его ушам и опускал в них тонкие заклинания, выпрямлялся, резко вскинув руки. Один раз чуть было не врезался в радио с Машей, вскрикивал фальцетом так, что уши закладывало. Смотреть на это зрелище было так неприятно, что Маша зажмурила глаза. Она несколько раз порывалась уйти, но Радий вцепился в ее запястье. У него самого поджилки тряслись. Волшебник складывал ладони устрицы, изображая, что в них бьется живое сердце, и примерял это ненастоящее сердце к болвану. Широким жестом запихивал его, глиняной нежити, в грудь. Он повторял этот жест Раз десять. Маша то открывала глаза, то закрывала. Ради держал ее мертвой хваткой. Болван дернул рукой и размашисто почесал свой живот. Волшебник погладил его лысый череп. Ради перекрестился. Маша отпихнула его и стремительно направилась к выходу. Железные люди Фрагмент из романа 2028 Уж я и повидал кое-что на свете, и все равно не верится. В мозгу прямо кулеры гудят. Дорофеев отчаянно жестикулировал руками. Ну, давайте я по новой объясню. Стас бросил дров в печку. Те ритмично захрустели. Хотя нас называют железные люди, это фактически неверно. Мы состоим из столей железа, и у каждого химический состав разный. Я не химик, и вы, наверное, не химики, поэтому формулы писать не будем. Главная проблема железных людей — найти половинку с тем составом, что и у тебя. Когда мы были маленькими, наши родители искали нам половинок, ездили по деревням, по рудным шахтам, а когда находится половинка с точным составом, — Вас друг к другу притягивает магнитные волны. — Что ж в этом странного? Неорганическая химия, седьмой класс средней школы. Я свою половинку искал, начиная с детского сада. В школе тоже, понятно, потом в училище, в металлургическом. И вот, видите, нашел. Да еще какую. Он обратил влюбленный взгляд на беременную Зою. Та спрятала маленькую улыбку в подол. «Вот вы сейчас сидите на расстоянии полутора метров друг от друга и чувствуете, что вас магнитит», — Дорофеев приобнял Марго. «Нам бы такая", Стас улыбнулся во весь рот. Зубы у него были сплошь металлические. А, «Чувствую притяжение, но не то, что ощущает железная стружка возле мощного магнита». «А каким органом?» «Плечами чувствую», — Стас погладил свое плечо. «Грудью чувствую» животом. Но это не похоже на действие магнита. Нельзя сказать, что меня к Зою притягивает неодолимая сила. Иначе бы мы намертво примагнитились. Не могли бы оторваться друг от друга. Так и ходили бы в четыре ноги. Тут механизм более мягкий. Мы словно горошинки из одного стручка. Если рядом моя половинка, то меня охватывает невидимый обруч. Тепло внизу живота появляется. Скромник Стас зарделся. «То есть все совершенно по-человечески», — заключил Дорофеев. «Понимаете», — Стас закусил свой указательный железными зубами, «у нас вся история заточена на продолжении потомства. Железные люди нужны стране». «Гвозди бы делать из этих», — вырвалось у Виктора, и он поздно понял, что этой цитатой мог обидеть Стаса и Зою. Но Стас улыбнулся. «Ничего-ничего, все эту строчку цитируют. Я уж привык», — Марго вдруг спросила. «Но что, если Железный не находит свою половинку?» «К сожалению, валентностей такое великое множество, что каждому не подберешь половинку. Это еще Менделеев доказал. По достижении призывного возраста девушки и юноши идут служить. В армию и девушки...» «А что здесь такого?» — впервые подала голос Зоя. «Любая железная девушка сильнее теплокровного мужчины, а то и двоих. Вот, согните мою руку!» Виктор подошел, потрогал Зоину руку. Та и впрямь была словно железная, еще и такая холодная. «Существует специальный железный полк?» — спросил он. «Специальные подразделения, в основном наши на границе служат. Стас поглядел на пластмассовый будильник. «Зоя, пора!» Та вынула из холодильника бутылку подсолнечного масла, разлила в два мерных граненых стаканчика. Стас выпил один, Зоя другой. «Извините, необходимая смазка!» Объяснил Стас. Помолчали. Зоя сказала. «А что вам предложить? Даже не знаю. Едим-то мы мало. В основном смазочный материал». Зоя сказала. Стас вспомнил. «Пряники должны были после сизовых остаться». Зоя звонко стукнула себя по лбу. Поспешила к навесному шкафу. Выудила оттуда целлофановый пакет с пряниками. Где-то штук пять их было. «Вот, к чаю!» — предложила Зоя. «Правда, чая у нас нет. Нам нельзя, заржаветь можно». Внимая из пакета два пряника себе и Марго, Дорофеев спросил: "Бывало такое? Ну что, ржавели? Да просто эпидемия". Стас будто ждал вопрос. Коррозии особенно алкашня страдает. Водки же половина, вода. Зоя как-то особенно поглядела на Стаса. Не смотри, не смотри, не пью я. Три месяца, наверное, сухой совсем. Он повернулся к гостям. «Работаю в цеху с обычными теплокровными, а те после смены сразу в пятерочку, как говорится, за четверочкой. Хорошие люди, меня ценят, когда предлагают, трудно отказать». Зоя протянула ладонь в сторону Виктора. «Вот пусть тебе перед гостями стыдно будет». Но Стасу не было стыдно. Он смотрел весело. «А от ржавчины есть лекарство поинтересовался Виктор. «Эссенциале форта. Только дозировка щедрее, чем у вас. А вообще больше масла надо пить. Ржавчина и отходит, но процесс болезненный. Тошнит так, что небеса не видишь. Только грязный внутренний космос. Теплокровным запои тоже не идут на пользу», уверенно сказал Дорофеев и сменил тему. «А телевизор у вас есть?» Что в мире-то творится? Радио только. Мы на телевизор слишком сильные наводки даем. Картинка кривая, цвета бесятся. Да что там говорят. Гир Бородинский сел на трон. День досрочных выборов назначили. Но это, мне кажется, больше для вида. Мне друзья пишут. В армии разброд. Часть железных офицеров за Бородинских. Но есть и те, что чтут присягу всевышнему лицу. И против новой власти. А вы? Всевышнее лицо железных не обижал. В Крыму санатории для наших устроил. Я там не бывал, но стою в очереди. Хотя теперь в Крым уже не попадешь. Почему? Спросила Марго. Вы разве не слышали, как настала темнота, уплыл наш Крым. В сторону Турции уплыл. Версий разных полно. Но в основном все склоняются к диверсии. Чьей? Ну, чьей? На АТО. Или грузины нам мстят. И вместе с людьми уплыл. С людьми. Но кто не хотел, тот в воду спрыгнул. И к Тамане. Вплавь. Говорят, человек триста доплыло. Хорошо, что нас там не было. Мы ведь не плаваем. Плод бы, возможно, связал. И на нем поплыл бы на родину. Дорофеев улыбнулся. Ему были симпатичные железные. «Стас, а ведь это какое-то чудо, что мир за две недели перевернулся. Казалось, впереди нас ждет скучнейшая десятилетка с превращением Всевышнего Лица в шамковающего Брежнева. Он в центре иконостаса, а вокруг его апостолы, газоразливное политбюро. Где-то на окраинах стреляют, кому-то закручивают гайки». Кого-то потихому пытают. Но не революции, не концлагерей. Мягкий такой, застой. «Нет, я как раз надеялся, что Россия решит вернуться в историю. И она тут как тут», — вернул Стас. «Немногие знают, что в Карамзинской истории государства российского была глава про железных людей. Но она царскую цензуру не прошла. Изъяли. Вот и «Железный Феликс». «Верный рыцарь революции, он же наш был! Без железных вообще мир несовершенный, неполный!» Отследив удивленные взгляды гостей, Стас подтвердил. «Реально! Держенский из железных людей! Вредители ему воду в масло подливали, Печень насквозь проржавела! А какой он был!» Помолчали. Дорофиву хотелось возразить. Но он потуже сомкнул рот. Стас нашел, чем продолжить беседу. «Виктор, вы и говорите, с журналистом работали!» Дорофеев показал небольшой просвет между указательным и большим пальцем. Дескать, работал совсем чуть-чуть. «Слышали, возможно, о металлоломном деле. Громкое оно было. Убивали железных по десятку в неделю. Серийный убийца». — поинтересовался Виктор. — Если бы кто-то выдумал, что у нас сердце из драгметалла, и слух этот быстро разнесся, вот народ и решил поживиться. Потрошители... Бля... В самом деле золотое сердце. Стас нервно замахал руками. — Ничего подобного. Обычное, железное. Правда, из нержавейки. Так эволюция распорядилась. «Значит, убивали железных и вырезали сердце?» Виктор покачал головой. «Но почему же в газетах не объяснили, что золота в вас нет? Почему молчали?» Зоя встряла. «Писали! В аргументах и фактах статья была, помню! И в толстушке консомолке! Но у нас ведь так бывает, что пишут торопливое опровержение. Значит, дело нечисто!» «Значит, все же золотое!» «Вот и пилили!» Виктор повернулся к Марго. «Ты читала?» Та зевнула, прикрыв рот ладонью. Стас, заметив, сказал. «Все, устали! Давайте ложиться! Надеюсь, сегодня бомбежки не будет!» Зоя подошла к нему. Он положил огромную ладонь ей на живот, растопырил Петерню. «Ух ты! Толкается! Железный!» «Летающие избы» Фрагмент из романа 2028 Или «Одиссея черной дыры» Позавтраков стали собираться. Виктор сказал ощущение, словно нам предстоит отправиться, я не знаю, за ширинку вселенной. Два отрезанных ржавым ножом ржаных ломтя. «Это мы с тобой», сказала она. «Проверь одеяло, куртки и жратву». — попросил он. — Я тут в одном доме приметил берданку. — Думаю, надо все-таки взять. — Ага, от Макарова отказался, берданка тебе понадобилась, — посетовала она. — У нас что, семейная ссора? — улыбнулся он. — Я и не обещал быть последовательным. Проехали километров десять, и Урал заглох. Чихал и рявкал. Потом будто бы прочистил горло, но окончательно заглох. Оба не разбирались в механике мотика. Слезли, обошли несколько раз, потрогали контакты. Обожглись раскаленный движок. Внешних изъянов не нашли. Топали часа четыре. В низине дорога делала крутой изгиб и превратилась в главную улицу поселка, почему-то не отмеченного на карте. Из села доносились вокзальные звуки. Словно туда приходили поезда. Загружали в себя людскую кашу И ехали дальше, радостно кивая соснам и встречным составом. Извунькали какие-то гипнотические колокольцы. «Тут не должно быть железнодорожного сообщения», — он сказал. «Может, недавно провели?» — откликнулась она. «Поглядим», — он сказал. «Ближе к селу грунтовка обернулась асфальтом, да таким ямкастым, будто его несколько лет бомбили». Хорошо, что шли при свете. Ночью бы переломали ноги. Домики в поселке были как на подбор приземистые, словно в них жили гномы и хоббиты. Электрических проводов не было видно, не было водопровода и газа. Путники без труда вошли в пяти стенок с небольшими сенями, с русской печью и отгороженной летней кухонькой. Несмотря на забитые фанерой окна, дверь легко отворилась. Внутри разруха и горы мусора. Повсюду разбросаны предметы бедного советского быта. По полкам с запылившимися кастрюлями бегала многоножная насекомая живность. У печки лежали поленья и щепки для растопки. Топился дом. Странным образом дымовая труба поднималась в чердачное пространство и разблетлялась на несколько змеевиков. Когда-то там, возможно, сушили сено. Доски перекрытий прогнили, потолок просел к полу. Дом покинули несколько лет назад, однако кое-что в нем сохранилось от прежней жизни. Не все успело поглотить время. В груди пыльного хлама валялись перевязанные изоленты, пачки роман-газеты и гибкие пластинки самоцветов и синей птицы. «Веселей, ребята, выпало нам». Дорофеев с Марго обследовали еще три дома, тоже покинутые и разоренные. Задерживаться здесь не имело смысла. Вновь зазвунькали странные колокольцы, и возник тот вокзальный рокот, который удивил их на подходе к заброшенному поселку. Источник рокота явно находился в одном из домов. Они обернулись на источник шума. И не зря... Дом поднялся на полтора метра над землей, выпустил в бок струю пахучего белого пара и полетел параллельно улице. Приземлился он на пустую площадку домов через пять и рокот умолк. Виктор поежился. Сердце его зачистило, во рту стало сухо. — Отсюда надо уходить, — сказал он. Когда к нему вернулся до речи, Марго летающий дом не столь шокировал, хорошую женщину не просто вывести из равновесия. Она произнесла старинную фейсбучную формулу. Теперь я видела все. Пока они смотрели в сторону летающего дома, позади них зазвунькали серебряные колокольцы, и в воздух поднялся еще один дом. Путники его покинули всего минут десять назад. Там на стене висели часы с надписью «Слава консомолу Башкирии». «Колокольцы!» «Это они здорово придумали!» «Предупреждают пугливых прохожих», сказала Марго. «Представь, если бы они взлетали беззвучно!» Виктор пришел в себя. «Интересно, имеются ли в поселке оседлые дома, нелетающие, в которых переночевать можно?» Он спросил воздух. Марго взяла его за рукав и потянула прочь из поселка. Он предложил сесть на повальное бревно и понаблюдать, когда еще подобное шоу увидишь. В каком таком цирке? Сняли рюкзаки, сели, вытащили припасы. Спинку леща, положенную поверх лимонных вафлей. Не назовешь амброзией, но вполне терпимо. Наизнанку не выворачивала. «Гляди!» — Дорофеев показал пальцем. «Вон тот хочет взлететь!» «Уже дрожит от нетерпения. Интересно, есть ли расписание полетов, разрешение на взлет, понятие «воздушный коридор», — спросила она жуя. Опять зазбункали колокольцы. Дом перелетел улицу и сел на мягкий газон. «Где русское небо и русский воздух? Где русская земля? Там и жизнь хороша», — задумчиво сказал Виктор. «Слышали бы это те, кто называл тебя в суде русофобом», — сказала она. После соленого леща захотелось пить. Бутылку они оставили в багажнике мотика. Из пяти артезианских колодцев, расположенных по главной улице, воду подарил лишь один. Утолив жажду, Виктор сказал, что мне не дает покоя мысль, что если мы все в один миг исчезнем то буквально лет через триста не останется совершенно ничего, что рассказало бы о нашей цивилизации. Дома разрушатся, лес займет положенное ему место, флешка с моим музыкальным архивом размагнитится, и только дома в этом анонимном поселке по-прежнему будут перелетать с места на место, усмехнулась Марго. «Да нет, и они развалятся», — сказал он. Снова раздался звук колокольцев и на пустой участок в шагах десяти от путников приземлился новый дом. «А может, все эти перестановки домов — это какая-то игра наподобие пятнашек?» — предложила Марго. «Помнишь головоломку, где костяшки с числами от 1 до 15 нужно было перемещать внутри коробки? Мне отец такую подарил, кажется, в первом классе», — он сказал. «Или деревня представляет собой кубик Рубика», — она сказала. «А мы тоже в этой игре участвуем?» — он спросил. «Пока мы внутри деревни, наверное, участвуем», — сказала она. «Но нам уже пора. Вдруг вечность сейчас моргнет, и мы сами вознесемся», — загадочно он произнес. «Нам не до вечности. Нам нужно искать своих», — сказала она, — вскидывая на плечи рюкзак. Человеческий ком фрагменты из романа 2028 или «Одиссея черной дыры» шли на восток сквозь чистокол мертвых деревьев. Природа была одновременно красивой и тоскливой. Над сутулой речкой поднимался парной туман. Вдоль разбитых проселочных дорог приходилось прорубаться через гигантские заросли сердитого борщевика, и что не деревня, брошенные дома, насквозь поросшие горькой травой, поваленные заборы, скрипящие на ветру скелеты колодезных журавлей, лужи, мусор, кое-где остатки асфальта, положенного еще при хрущеве, и земля стонала, она и стоналась вся. «Что это за звук?» – спросила Марго. Дорофеев остановил шаг и прислушался. «Словно на футбольном стадионе», — сказал Виктор. «Но откуда здесь футбол?» Марго показала в сторону. «Откуда доносился гул?» «Может, нам туда не надо, а?» Дорофеев согласился. «Может, и не надо. Хотя вообще-то интересно», — добавил он. футбол хочешь поиграть?» — спросила Марго. «А я, кстати, подростком хорошо играл». «Наша команда на городе бронзу взяла», — он сказал. «Если смертельным этот футбол получится, на твоей совести будет», — она сказала без улыбки, показав ту сторону, откуда шел Рокот. Виктор кивнул. Пересекли очередное незасеянное поле. Одна тропа взбиралась на холмик, другая уходила во враг. Путники выбрали овраг, а Рокот нарастал. Воздух вибрировал словно во время землетрясения. Со спины кто-то к ним приближался. Они услышали быстрые шаги. Обернулись. Три фигуры в легких развивающихся одеждах, словно призраки со изнанки бытия, догоняли путников. И что-то звонкое им кричали на бегу. «Они опасны?» — спросила Марго. «Вроде бы это женщины», — сказал Дорофеев. «Они остановились». Расстояние между ними и бегущими сокращалось стремительно. «Улыбаются», — сказал Виктор. «Уже хорошо. Они кричат, бежим с нами», — выговорила Марго. Три женщины протягивали нашим путникам свои загорелые руки. Вид у них был цветущий, словно в их отдельно взятой вселенной властвовали полная гармония и счастье. Бежимте с нами!» — кричали веселушки — хватая Виктора и Марго за запястья, «Куда?» Те недоумевали. «Освобождаться от я!» кричали женщины. «Бежимте! Уже освобождаться от я!» Прочитав на лицах вопросы, женщины еще сильнее вцепились в руки путников и потянули их за собой на манер бурлаков. «Бежимте уже!» настаивали они, заливаясь смехом. Марго и Виктор дали себя увлечь. И вот они уже бежали по направлению к источнику Рокота, который вскоре открыл свою природу. То был коллективный хохот. В центре оврага катался огромный, высотой с пожарную колончу, человеческий ком. И к нему со всех сторон стекались смеющиеся люди. Стекались, соблазняя, приблясывая, делая странные пасы руками. «Зачем нам туда?» спрашивал Дорофеев на бегу, но он чувствовал, что эта безумная людская плазма затягивает его, словно водоворот. «Надо освобождаться от я!» кричали ему женщины, не выпуская его рук из своих замков. Они были сильные эти женщины. Дорофеев двумя-тремя толчками сумел ослабить хватку на одной руке. Вырвался. Обнял свободной рукой талию Марго. Та обхватила его. Сцепленные, Они продолжали бег, приближаясь к заливающемуся хохотом человеческому кому. Их тоже разобрал смех. Они заливались вместе со всеми. Вблизи кома казался не столь монолитный. В нем зияли дыры, отверстия, щели. В них наши путники изнырнули. Ком примял их мягкими материнскими объятиями. Стараясь не потерять Марго в этом кипящем от радости и хохота бульоне, Дорофеев крепко удерживал ее за локоть. В живот Виктору в этом людском бульоне упирался хохочущий мужик, в броде у которого беззаботно копошились насекомые, тракантики, паучки, гусеницы. Бабочки-капустницы вылетали из его густых усов. Поглядев себе под ноги, Дорофеев заметил, что ком катится по земляничной поляне. Он даже мог свободной рукой дотянуться до спелой ягодки, но ее приметила соседняя женщина, одна из тех, что завлекала их с морго. Она схватила земляничку да в рот, и еще громче стал ее смех, еще пуще веселье, еще душещипательнее экстаз. Коллективное тело плыло по оврагу, опьяняя тех, кто попал внутрь и привлекал новых человеков. Нахохотавшись вдоволь, люди закатывали глаза и зависали с блаженными улыбками. Они растворялись в энергии телесного кома. Их кровеносная система сливалась с общей. Их мозговые извилины обобществлялись. Связующая сила крови была столь велика, что человеческий ком катался три дня и три ночи. Только тогда усталость взяла свое, и куча мала потихоньку рассыпалась. Люди отползали, сматывали удочки, разбредались. Некоторые передвигались на четвереньках. По мере того, как расползался человеческий ком, становились видны масштабы трагедии. На земле там и тут валялись искореженные трупы. Как всегда, попытка коллективизма обернулась людскими жертвами. Дорофеев с Марго в этом бульоне чудом не потеряли друг друга. Когда Марго обернулась, чтобы сделать пару кадров, Виктор мягко забрал фотик и заложил обратно в рюкзак.